Глава 24. Исхаков в упор рассматривал парня, сидевшего перед ним. Одет чисто, строго: тёмные брюки, тёмный джемпер, белый воротник рубашки выпущен наружу. Ботинки вычищены так, что в них глядеться можно. Вот не похож ты на запойного, Алёша, хоть и бей не похож. Вежливо улыбнулся майор и погрозил ему пальцем. Обманываешь? Почему обманываю? Точно, пил неделю. С кем не бывает. ответил тот со осторожной улыбкой и задрал глаза к потолку. И не поверю я, что Маклай держит в своей команде какого-то алкогоша. Его дело требует собранности, предельной аккуратности. Так ведь? Какое дело? сразу напрягся парень. Я у него экспедитор на рынке, езжу за фруктами и овощами на базу. Иска как поочерёдно продемонстрировал четыре гримасы. от недоверчивой и насмешливой до понимающей и угрожающей. Ну да, ну да. И для этих целей он тебе внедорожник подзато определил. Так я не только овощи с фруктами вожу, а ещё и Николая Ивановича по делам. Ну да, Николай Иванович у нас с фрукт ещё тот. Исхака в коротко хихикнул, довольный своей шуткой и снова сделался серьёзным. Понимаешь, Алёша, в чём прикол? Твой недельный запой никто не подтвердил. А кто был должен? Моя собака? Парень криво ухмылялся, изо всех сил демонстрируя уверенность. Я один пил, всегда запиваю в одиночестве. Исхаков слез со стула и заходил по кабинету, старательно держась позади парня. Тот занервничал. Майор заметил, как вспотела у него шея. Врёт. Допрос его напрягает. Илья не любит, когда кто-то стоит за его спиной. Твоя собака, Алёша, разговаривать не может, а вот соседи? А что соседи? Дёрнулся тот всем телом, поворачиваясь к майору, взгляд тяжёлый из подлобья, им лишь бы языком потрепать. Под протокол языком не треплют, Алёша, сощурился исхаков и снова погрозил ему пальцем. А дают показания, И в этих показаниях имеется информация. Ту неделю, когда по городу на машине, выделенной тебе Маклаем, раскатывало неустановленное следствием лицо, ты не пил. Парень сел ровно. Чёрная шерстя сеппера натянулась на расправленных плечах. Воротник рубашки ослаб. Парень расстегнул две верхние пуговички. Может, и не пил, вдруг согласился он. Но на машине не ездил. Из хакав медленно вернулся на своё место, сложил руки на столе и взглянул на парня с укором. Вот видишь, Алёша, ты уже от прежних показаний отказываешься. Вводишь в стало быть следствие в заблуждение. Нет, ничего такого. Аккуратно подстриженная голова парня заматалась из стороны в сторону. Он болезненно сморщился. Мы же не под протокол, пока только беседуем, вспоминаем. Вот и вспомни, Алёша, Кому ты ключи отдавал? Какие ключи? делано изумился тот, и из схакав стиснул зубы. Начать орать а толку? Тут замкнётся и вообще ничего не выудишь. Майор протянул руку к тумбочке, взял литровую бутылку с водой, попил из неё медленными глотками и подумал: а не запустить ли парню бутылкой в лоб? Он явно заслужил. Решил, что не стоит. Больно не будет, а след останется. полковник уже не раз выразительно смотрел на часы, намекая, что время тикает, а у него по убийствам ноль информации и ни одного подозреваемого. Супружеская пара, привезённая из Москвы, которая якобы жила по поддельным документам в целях безопасности, ничего нового им не сообщила. Все их показания уже были в деле. Бывшая девушка Валерия Хлупова даже не знала, какая у него была группа крови. мы тусили, а не анализы друг другу сдавали, фыркнула она в лицо Искакову. О дядечке его спросите. Корнеев тоже удивил. А я не знаю, Эльдар, почесал он в затылке. Сестра его растила, она и здоровьем занималась, по больницам ездила, когда он болел. У Сашки первая группа положительная, как у матери. А вот какая у Валеры? И в больнице не узнаешь. Случившийся 22 года назад пожар уничтожил весь архив и регистратуру. Электронно тогда никто не регистрировался. Чёртов замкнутый круг. Он дурак, наверное, что ввязался. Думал, всё разрулится быстро и удачно, но вышло наоборот. А полковник по часам стучит, и жена на звонки почти не отвечает. То она занята детьми, то хозяйством. А у него даже времени нет к ним съездить, навестить и заодно поинтересоваться, правда или нет, что она от него уходит. Не соврала ему бывшая любовница, чтобы позлить. А полковник по часам стучит. Так что, за ключи, майор, я отдавал. Не уточните? Правая нога парня нетерпеливо задёргалась. Ключи от машины, которая принадлежит вашему хозяину, работодателю. уточнил парень, задрав палец. Несуть. Из хакафа всё же скрипнул зубами, как не старался держать себя в руках. Ну ты, Алёша, отдал ключи незнакомому человеку, который подозревается в совершении тяжкого преступления. Какого ещё преступления? Рот парня задергался. Убийство, Алёша. Тот человек, которому ты отдал ключи, подозревается в убийстве Светланы Вороновой. Из вязной личности нашего города. Она вела блог, заходите, скучно не будет. И затронула какую-то опасную тему или подошла слишком близко к некой разгадке, и: "Ну а я-то причём?" Он пружиной подскочил со стула, так психонул. Лицо побелело, губы дрожат. "Мне приказали, я ключи в машине оставила спать лёг. Утром встал, машины нет. Через несколько дней оказалось на месте. Всё." Исхаков внимательно исследовал его гнев. Не похоже было, что парень врёт. Вполне возможно, что Фёдоров, он же Маклай, использовал его вслепую. Повелел, и парень выполнил. И ты в окно не глянул, когда машина завелась. Да ладно врать-то, Алёша. Исхаков для порядка звонко шлёпнул ладонями по столу. И сядь уже, не торчи коланчой. Алексей послушно опустился на стул, зажав колени милодоней. Ты ключи оставил в машине. Человек её забрал и принялся дела творить по городу. Сначала на рынке стрельбу устроил, потом солдатаго убил и до блогерши добрался. И замечу, везде раскатывал на машине Маклая, которая по доверенности оформлена на тебя, Алёша. А? Как тебе? Да, ещё забыл рассказать. Из хаков всплеснул руками. Выработа Децель категорически отказывается от того, что давал тебе подобные указания. Говорит, что знать ничего не знает. Ты у него отпросился, когда типа запил. И что мы имеем? Исхаков выбросил вверх ладонь с растопыренными пальцами. Когда случилась стрельба на рынке, машина, которой ты управляешь по доверенности, была на рыночной стоянке. Раз. Первый палец Исхакова загнулся. Когда был убит солдат, твоя же машина засветилась на стоянке дома соседнего с местом убийства. Два и три. Твоя машина была обнаружена неподалёку от дома, где проживала и впоследствии была убита в собственной квартире Светлана Воронова. Знаешь, Алёша, поделюсь с тобой своими секретами сыщика. Когда не знаешь, что именно искать, блуждаешь в потёмках. А когда наш свидетель дал показания, что нужный нам человек то есть подозреваемый управлял именно твоей машиной. Ту-ту-туш, уж... дальше, как говорится, дело техники. Парень обливался потом, пальцы сжимались и разжимались, негромко хрустели суставы. Враньё не прокатило. Хозяин над от него открестился, испуганно мечущийся по кабинету взгляд, майора обонадёживал. Вот-вот, он должен был заговорить. Мы просмотрели записи с имеющихся камер наружного наблюдения в окрестностях мест, где происходили преступления, продолжил Исхаков едва ли не дружелюбным тоном. И обнаружили машину, оформленную на тебя по доверенности. Но это не я, не я, это Маклай приказал. Маклай это Фёдоров Николай Иванович, уточнил для протокола Исхаков. Да. У меня даже сообщение в телефоне осталось, где он мне велел ключи оставить в машине, мол, человек заберёт. Так что умокла я со скачить, и всё на меня свалить не выйдет. Парень уже орал в полный голос. Так он нахазяйно обиделся. Сообщение осталось в смысле SMS. Исхаков поднял голову от протокола допроса и вопросительно глянул на Алексея, потом перевёл взгляд на телефон, который тот достал из кармана. Да, Хорошо, Алексей. Это очень важная информация. И то, что ты стал сотрудничать с со следствием, замечательно. Теперь мне не придётся тебя задерживать, подпишешь протокол и уйдёшь. А вот с твоим работодателем сделал акценты с хаков. Мне придётся очень серьёзно поговорить. Для кого это он так растарался? Губы парня дрожали и кривились. Он смахивал пот со лба и вытирал ладонь о тёмные брюки, оставляя мокрые пятна. Он понимал, чего ему будет стоить свобода. Все в городе знали, даже этот мент, что торговля овощами и фруктами лишь прикрытие, ширма. Но то, чем за этой ширмой занимался Маклай, не его дела. Его не привлекали к серьёзным делам, и хорошо. Меньше знаешь лучше спишь. Он так: "Подай, принеси, отвези". Сообщения перешли мне. Попросил из хаков, переворачивая бланк протокола. Так. Спасибо. И всё же, Алексей, как выглядел тот человек, который катался на машине неделю? Не верю, что ты не выглянул в окно и не рассмотрел его. Соседи рассмотрели, а ты нет? Да не поверю. Соседи, фыркнул парень и указал подбородком куда-то себе за спину. Вы их больше слушайте, они вам такого наговорят. Какого? растянул губы в ухмылке и схаков. Никакие соседи никого не видели, спали они. Но Алёшевич этого не знает, так? Что я по ночам из трубы на медлевы скакиваю. Он заметно расслабился и потеть перестал. Дело сделано. Чего теперь нервничать? А Маклай сам того и гляди за решётку загремит. На воле он его из тюрьмы не достанет. Не тот стал Маклай. Все говорят, что не тот. Так подставиться с этой тачкой это же лоху только под силу. Мужик, короче, это был. Ничего особо не рассмотрел. Весь в чёрном. Ботинки только светлые. От фонаря свет на машину падает. Я её нарочно под фонарём ставлю от вандалов. Вот он и попал на свет в своих ботинках. Светлые? Какие? Белые, серые, голубые. Рыжие, кажется, или светло-коричневые. А так весь в чёрном. Лица не видел, он шарф по самые глаза намотал. Мёрс, мать его. Илья от свидетелей спрятался. Исхаков поставил заключительную точку, пододвинул по столу протокол. "Читай, подписывай. С моих слов записано верно". Формальности были улажены. Парень встал, снял с вешалки куртку, застегнулся до подбородка, кивнул и отвернулся к двери. "Да, забыл сказать". Повернулся он со странным выражением лица, намекающим на подвох. "Моклай", улетел В смысле, в трубу на метле? Попытался пошутить майор, но внутри заныло. Он понял. Сказал на отдых, когда вернётся не уточнил. В страну не знаю, но не у нас отдыхать собрался, а стопудов. И да. Странное выражение лица сменилось ядовитой ухмылкой. Не сказал об этом сразу, потому что вы не спрашивали, товарищ майор.